Глава 5. Я так волнуюсь, что мне даже дышать тяжело. Бедная Тамилла была с утра пораньше вся на нервах. Ещё ничего не выяснилось про сегодняшнее испытание. Мы пока просто ждали в общей гостиной, когда госпожа Ратанна появится и осчастливит всех хоть какой-то информацией. Но, к слову, и остальные девушки выглядели обеспокоенными. Кроме Альмии, конечно, но и меня. Хотя я попросту хотела спать, настолько, что это сейчас казалось задачей номер 1. Я до утра сегодня не могла уснуть. И из-за этого поцелуя, да ещё и Джорен подлил масла в огонь, рассказав: "Амир вообще непробиваемый. Мы пошли на риск. Открыто ему сказали, что твоя магия провоцирует тьму. Так что и для тебя, и для него даже и лишний раз поблизости находиться опасно". Но его это всё равно не образумило. Я в этой ситуации одного понять не могу. Амир же далеко не глуп, так что он прекрасно осознает все возможные последствия. И дело тут точно не в чрезмерной самоуверенности. «Думаешь, у него самого есть какой-то козырь в рукаве?» Но она озадаченный взгляд хранителя перефразировала. «Ну, то есть Амир в курсе чего-то или обладает чем-то таким, что может запросто идти на риск с тьмой?» Джорин развел руками. «Понятия не имею. А инитар вообще озадачен не на шутку». У Шонта знает своего подопечного от и до, но сам мир ничего пояснять не собирается. Я тебе так скажу, Кристина, он явно ведёт какую-то свою игру. Он уж точно не на пустом месте, он уверен, что овладеет тьмой в любом случае. Но возможно, эта бы уверенность рухнула. Узнай он, что именно у тебя за магия, впрочем, тогда бы всё рухнуло. Питай моя тьмой жажда власти взяла бы верх над любыми разумными порывами. Так что хранителю тоже утешить меня было нечем. Всю ночь, промаявшись бессонницей, я заснула только утром, но тут же пришлось снова вставать. И сейчас я готова была задремать прямо на этом диванчике. Тамилла призналась, что тоже ночь не спала, так нервничала. Я очень боюсь, что провалю сегодняшнее испытание, шёпотом делилась переживаниями она. Вчера Эрилит мне сказал, что я не должна его подвести. Ведь раз сосудыть мы взаимосвязаны, мой проигрыш и на его результатах скажется. Вот слов нет. Сам этот релит вчера чуть ли не полскомом испытание проходил, занял одно из последних мест в итоге. А ещё и Тамилле требования выдвигает. Может, я зря злюсь на Мира? Может, чрезмерный эгоизм это просто общая черта всех тёмных, эдакая национальная особенность. А я же в магии не очень сильна. Продолжала Тамила, нервно комкая в руках кружевной платочек. Это ведь не женское дело. Я толком и не училась, считала, что мне магия никогда особо и не понадобится, но как теперь справляться? Подожди расстраиваться раньше времени. Я ободряюще ей улыбнулась. Сначала надо узнать условия испытания. Вдруг не одна ты считаешь, что магия не женское дело? Хорошо бы. Я так боюсь подвести Релита. Вместо так и напрашивающегося «да на кой он вообще тебе сдался?», я всё же спросила. «Настолько его любишь?» «Конечно!» Томила посмотрела на меня так, словно это было само собой очевидное. «Как же иначе?» Я не стала возражать. «Кто знает, вдруг тут и вправду большая и светлая любовь, и я зря считаю, что релит недостоин Томилы». Хотя, на мой взгляд, нормальный мужчина не стал бы требовать от любимой, чтобы она на испытаниях в лепёшку расшиблась, лишь бы только ему результат не занизить. Госпожа Ратанна вплыла в гостиную, сразу обрывая все разговоры. Сегодня наша распорядительница выглядела жизнерадостнее, чем обычно. Впрочем, эта жизнерадостность была сопоставима с кровожадным предвкушением фаната боёв насмерть перед турниром года. Доброе утро, юные леди. Думаю, вы все понимаете, что утро и вправду доброе, хотя вечер может таким и не показаться. Ага, значит, испытание у нас состоится вечером, госпожа Ратанна окинула собравшихся неспешным взглядом и продолжала. Подсказку для испытания общую вы все на балу слышали, но у вас, конечно, всё пройдёт не так, как вчера у лордов. Никакой бездны и монстров. Но это не значит, что будет просто. Все подробности, естественно, вы узнаете уже на самом испытании. Но вы должны помнить, что ваш результат скажется и на результатах ваших лордов, как и вчерашнее испытание сказалось на вас. Пусть сами вы пока ни в чём не участвовали, но ваши сосуды мы уже не пусты. И на первом месте, естественно, леди Альмия. Она улыбнулась жрица так подобострастно, что аж противно стало. Интересно, есть ли в чертогах вообще хоть кто-то Кто не считает, что уж точно победит Альмия. Может, конечно, она и намного превосходит всех магией, но никогда ведь нельзя быть ни в чём полностью уверенным. Но моё настроение окончательно испортилось. Здравый смысл подсказывал, что они на пустом месте всё же Вальмию уверены. Да и у Шамирта -то точно знает расстановку сил, потому в ней и не сомневается. Но неужели у меня вообще нет шансов её обойти? Хана тогда в исполнение магической клятвы Может, мой свет и силен, но ведь пользоваться им я не могу. Остается лишь изначальная тьма, и то, что она помогла мне вчера, еще не значит, что поможет сегодня. Испытание состоится после ужина. К тому моменту будьте здесь, чтобы и не пришлось разыскивать вас по всем чертогам. Подытожила госпожа Ротанна. От всех этих мыслей сонливость как рукой сняло. Тамила осталась у себя в комнате, вместе с ведущим успокоительные речи и нетарам, а я решила прогуляться. Сегодня погода стояла прекрасная, самое то, чтобы осмотреть окрестности. Ну и если повезёт, встретить Тайрона. Я пока не представляла, под каким предлогом пробраться в обитель главы призраков, чтобы взглянуть на портрет сестры Ниброса. И Тайрон, как предводитель имперской стражи, вполне мог стать пропуском туда. Осталось только придумать, что ему по этому поводу солгать. Мы ведь с Джорином ночью и на эту тему говорили. Мой хранитель попытался сам пробраться в апартаменты Ниброса, чтобы взглянуть на портрет. Может, дух бы мою маму точно бы узнал. Но, как выяснилось, там такая магическая защита, что внутрь бесплотным сущностям не попасть, выходит путь один пробраться туда самой. Эдакий официальный визит, не таясь, под каким-нибудь веским предлогом. Конечно, от такой перспективы заранее стыла кровь в жилах. Но с другой стороны, я должна точно знать, вправду ли моя мама была младшей сестрой главы призраков. И если так, тогда, возможно, и сам Джоррен чего-то не знает о тех событиях прошлого. Позади Северного малого дворца раскинулся чудесный парк, ухоженный, с вымощенными дорожками, ровным кустарником и ажурными беседками. Я планировала для начала пересечь его, посмотреть, что располагается дальше. Прямо у входа, возле цветочной арки, трудился садовник. Довольно молодой и весьма симпатичный молодой мужчина. Он был так увлечён своей работой, я даже залюбовалась, как он ювелирно удаляет даже малейшие лишние побеги. Больше вокруг никого не наблюдалось. И я, конечно, собралась пройти мимо, но от прозвучавшего голоса аж на месте замерла. Кристина, ты только не пугайся. Это я. И пусть голос я узнала сразу, но осмотрела в незнакомое лицо садовника с полнейшим непониманием, ошарашенно уточнила: Грон, но как? Ты же это магическая маскировка высшего уровня. Узнать меня невозможно, только голос тот же. Да и беззаботная интонация была та же самая. Точно Грон. Но что ты тут делаешь? Это же опасно. Опасно и дальше сидеть в Эльмарии, смиренно ожидая, когда Данггатарцы окончательно захватят нашу страну. Грон ловко взмахнул руками. Вокруг волной полыхнула магическая защита, видимо, чтобы никто посторонний нас не увидел и не услышал. Но это же не значит, что нужно лезть прямо в чертоги. Я всё равно была в тихом ужасе. Грон, а если тут узнают, кто ты? А кто я? Он хитро улыбнулся. Я всего лишь бедный честный садовник. С сегодняшнего дня один из тех, кто присматривает за парком у Северного малого дворца. Но тут же, без всякой иронии, пояснил: "Кристина, наши люди давно уже в чертогах. Не первый год маги моего ордена потихоньку и крайне осторожно сюда внедряются. Так что тут я не один такой". "Но в смысл вообще всего этого. Вы хотите устроить диверсию?" "Ты что, сейчас перевес сил уж точно будет не в нашу пользу?" Грон покачал головой. Так что пока мы только присматриваемся. Вызнаём. Я давно намеревался сюда попасть, но только сейчас удачный случай представился. Теперь я тут надолго. И, кстати, заодно вполне могу организовать тебе побег. Я уже от и до продумал. Ты же знаешь, я искренне за тебя переживаю. К тому же, магическая клятва моего отца всё равно мне покоя не даст, пока ты не окажешься в полной безопасности. Я вздохнула. Не ты один с магической клятвой, Грон. Я же выясняла про родителей. Мой отец тоже в своё время дал магическую клятву, да ещё и самой изначальной тьме. И теперь это перешло на меня. Как выяснилось, Джорин по тому мне ничего о прошлом толком и не рассказывал, ведь даже малейшая информация могла стать лазейкой для перехода клятвы ко мне. В итоге я сама это тем ритуалом и спровоцировала. А что именно у тебя за клятва? Грон нахмурился. Уничтожить культ тьмы. Я вымученно улыбнулась. Атерапев он несколько раз растерянно моргнул. Погоди, ты это сейчас серьёзно, что ли? Увы, да. Кристина, но это же попросту невозможно. Ты хоть представляешь их мощь? Честно, не представляю. Но насчёт невозможности очень даже догадываюсь. Поэтому и хочу победить в отборе, чтобы стать императрицей и тогда уже с новообретённой властью и магической силой и с культом разобраться. Я понимаю, насколько невероятно звучит, но это единственный путь исполнения клятвы. То есть побег отменяется, премрачно констатировал Грон. Жаль, конечно. Я рассчитывал, что так и тебе помогу и свою клятву исполню, но, видимо, придётся с этим повременнить. В любом случае, знай, что я здесь и если что, всегда выручу. И не я один, тут ещё немало верных людей. Так что сестрёнка, хитро мне подмигнул. Не падай духом. Мы тут ещё повоюем. Ты больше не одна. Старшие братья в беде не бросают. Грон, ты даже не представляешь, как же я всё-таки рада, что ты здесь. Не удержавшись, я порывисто его обняла. Поверь, я рад не меньше, искренне отозвался он, но тут же резко сбился. А вот кто-то, похоже, не слишком-то рад. Я тут же проследила за его взглядом. Амир приближается верхом на вороном коне и явно нас заметил. И похоже, он крайне не в духе. Грон, лучше уходи, спешно попросила я. Даже если он твою магическую иллюзию внешности не распознает, всё равно может как-нибудь неадекватно отреагировать. Как он вообще нас увидел? Неужели настолько силён, что даже на расстоянии ему магическая защита не помеха? Ладно, ухожу, ухожу. Вряд ли Грон испугался Амира, но показываться ему лишний раз на глаза точно не стоило. Попозже через хранителей свяжемся. Он свернул за цветочную арку входа в парк и уже через несколько секунд скрылся в лабиринте из высокого кустарника. И очень вовремя Амир остановил жеребца в нескольких шагах от меня, спешился. Меня уже при одном взгляде на него пробрали мурашки. Казалось, губы до сих пор горят после вчерашнего поцелуя. Но я, конечно, сохраняла внешнее спокойствие. Интересно, из-за чего Амир настолько зол с утра пораньше? Да и зачем сюда приехал? Вот скажи мне, Кристина, что с тобой не так? И тебе доброго утра. Я была сама невозмутимость, но он мои слова проигнорировал. То ты с моим заклятым врагом флиртуешь, то с каким-то садовником обнимаешься. Тихий, но грозный тон в купе с холодным взглядом выдавали, что сейчас на душе у Амира целая буря. Знаешь, я как-то не так представлял себе поведение моей избранницы. Ты забыл ещё добавить про такое неслыханное кощунство, как не вешать тебе на шею по первому же приказу. Я постаралась не показывать истинных эмоций, но всё равно куда безопаснее было сменить тему. Амир, ты только за этим сейчас приехал, поругаться с утра? Или есть какая-нибудь действительно веская причина? Он глянул на меня так, что и без слов было ясно. Собирает и без того жалкие остатки терпения. Всё же ответил спокойно: Я хотел поговорить с тобой о сегодняшнем испытании. И уж точно не ожидал, что застану тебя в объятиях прислуги. Ненадолго хватило его спокойствия. Это кто вообще такой? Просто садовник. Я его сегодня впервые в жизни увидела. Впервые в жизни? Скептически смотрел на меня мир. Ну я же не виновата, что такая импульсивная. Я мило ему улыбнулась. И вдобавок цветы люблю настолько, что в порыве благодарности могу даже человека обнять. На скулах у Амира заиграли желваки. «Похоже, я сейчас не просто потопталась на его самолюбии, а чуть ли не чечетку, переходящую в кан-кан, станцевала. Ну да, всяких первых встречных обнимаю, а от него неотразимого и великолепного нос ворочу». Но Амир и без меня быстро придумал всему объяснение. «Ты ведь это мне назло, ведь так? Увидела, что я приближаюсь, вот и решила побесить лишний раз». «Отличная версия, кстати». Пусть уж лучше считает меня импульсивной дурочкой, чем заподозрит подвох с Гроном. Надо же было мне на эмоциях так опростоволоситься с этими объятиями. Но кто ж знал, что Амир запросто сквозь магическое прикрытие видит. Думаешь, что хочешь. Я не обязана перед тобой отчитываться. Я всё ещё пыталась выглядеть спокойной. Хотя как вообще сохранять спокойствие, если рядом этот сильный, притягательный мужчина, которого порой прибить хочется, а порой наоборот. Так хочется, чтобы обнял. Вдобавок, в пределах видимости показалась Альмия с парой подружек. Видимо, тоже вышли на прогулку в парк. Амир стоял к ним спиной, так что пока не заметил свою распрекрасную жрицу. Зато мы с ним как раз были на виду. Кристина, ты можешь хотя бы один день меня не злить? Амир перевёл дыхание. Ладно, с садовником этим я сам разберусь. Есть у меня к нему пара вопросов. Я даже похолодела. Зачем он тебе сдался? Совершенно посторонний человек, ни в чём не виноватый. Тебе самому не кажется, что ты перегибаешь палку? Мне кажется. Знаешь ли, весьма любопытно, о чём вы тут так мило ворковали, да ещё и прикрытые от всех магий. Упс, он не просто видел сквозь защиту, но и засёк, что она была. Надеюсь, Грон успел уйти как можно дальше. Извини за откровенность, но у тебя уже просто паранойя. Я краем глаза поглядывала из-за альмеи. Она остановилась с подружками невдалеке, словно бы и просто так, но она наверняка наблюдала за нами. А ведь это хороший предлог. И между прочим, Амир, тебе уже пора. И куда же? Он смотрел на меня так, словно уже придушить хотел. Ну как куда? На горизонте показалась твоя единственная, неповторимая, всепобеждающая и непревзойдённая жрица. А ты тут со мной разговариваешь? А вдруг она ещё что-то не то подумает? А тебе ведь нельзя разочаровывать свою дражайшую будущую супругу. Амир обернулся, заметил Альмию, но особой радости на его лице не отразилось, да и вообще никаких эмоций. Такое впечатление, что он на дерево у дороги взглянул бы с большим интересом, чем на жрицу. Кристина, что за глупости? Зато я стабильно вызывала у него недовольство. Альмии хватает здравого смысла понимать, что отношения у нас с ней просто взаимовыгодны. И только. Но... Снисходительно усмехнулся. Можешь ревновать и дальше. Это весьма забавно. Боюсь, ты снова переоценил мой интерес к тебе. Я старалась говорить холодно. И если ты приехал только чтобы нести очередные глупости, то я лучше пойду. Но Амир не дал мне уйти. Придержал за руку. Уже без всякой насмешливости произнес. Кристина, на сегодняшнем испытании может быть всё что угодно. Детали держат в строжайшем секрете, так что не удалось выяснить ни единой подробности. Проблема в том, что никакой системы безопасности на испытаниях в этот раз нет. То есть вполне можно погибнуть, и всё спишут на эдыкий естественный отбор. Ты сама должна понимать. Тут не до твоих упрямств и гордости. Забудь обо всех предубеждениях хотя бы на время испытания. От твоей слабой магии толку не будет. С изначальной тьмой ты обращаться не умеешь, так что используй через метку мою силу. Ни к чему не стремись. Просто останься в живых. Даже не знаю, чего сейчас было больше. Удивление и некоторой признательности, что все же заботится обо мне. Или все же сильнее покоробило, что заранее не верит и в малейшую вероятность моей победы. Но я не стала начинать очередной спор. Тем более, уж очень сейчас рядом с Амиром было неуютно, даже не из-за следящей за нами Альмии, а из-за вчерашнего. Да что же этот несчастный поцелуй мне всё покоя не даёт. Спасибо, учту, нейтрально ответила я. Но Амир снова не дал мне уйти, по-прежнему держал за руку. На мой вопросительный взгляд ничего не ответил, лишь улыбнулся. Вот только мелькнувшее в серо-голубых глазах предвкушение вмиг насторожило. В один момент вокруг нас сверкнула защитная пелена магии, как и до этого с гроном было. Обняв за талию, Амир резко привлёк меня к себе. "Ты что делаешь?" Запаниковав, я по инерции упёрлась руками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть, но тщетно. "А ты не догадываешься?" Амира явно забавляла моя реакция. Похоже, он прекрасно понимал, что боюсь я вовсе не его, а того, что не смогу дать отпор. снова поддамся чувствам догадываюсь, естественно, что ты окончательно сошёл с ума пусть ему на моё мнение было наплевать, зато имелся другой крайне веский довод амир, ведь наверняка вся такая всесильная альмия сейчас нас и сквозь магическое прикрытие прекрасно видит ты же намерен сделать её своей женой так тебе не кажется, что нагло обнимать при ней другую это я не договорила. Бескомпромиссный поцелуй заглушил мой протест. Как же сложно было не поддаться. Вот просто забыть обо всём и насладиться происходящим. Казалось, я с момента вчерашнего поцелуя только и ждала, когда же будет следующий. И ладно я, на миг почудилась, что и Амир приехал прямо с утра не только чтобы предупредить о магии, а ещё и за этим. У меня было лишь несколько мгновений, прежде чем остатки разума улетучились бы без следа. Амир наверняка не сомневался, что я сразу покорно растаю в его объятиях, потому ослабил хватку. Я тут же вырвалась, даже отошла на пару шагов. Губы горели. Пусть и совсем краткий, но поцелуй всё равно выбил из колеи. И боюсь, Амир прекрасно это понимал. Никогда больше так не делай. Мой голос звенел от бурюяемых эмоций. Именно так точно не буду. Учту на будущее, что твои приступы необоснованной страптивости могут повторяться, и стану держать крепче. Он хоть и улыбался, но потемневший взгляд выдавал и злость, и досаду. Но повторять попытку Амир не стал. По крайней мере, сейчас. И на том спасибо. Вряд ли бы моего самообладания хватило на второй раз. Это прямо раздвоение личности какое-то. Часть меня, без сомнения, самая разумная, жаждет держаться от Амира подальше, и как от источника смертельной опасности, и как от источника унизительного обращения. Но другая часть меня куда сильнее жаждет растворяться в жаре его объятий, млеть от поцелуев, довериться ему или леять наивные надежды. Вроде «к черту Альмию, мне нужна только ты, даже и без престола», и «я никогда не позволю тьме одолеть меня, тебе ничего не грозит». Но, увы-увы, «Как еще мне тебе объяснить, чтобы ты перестал меня преследовать?» Мой голос дрожал, а мир резко посерьезнел. «Поверь, Кристина, если бы ты действительно этого хотела, я бы оставил тебя в покое. Но я ведь знаю, что это не так. Даже сейчас ты не выдержала. Так боялась показать истинные чувства, что я предпочла как можно скорее оттолкнуть. То есть вариант «ты мне на самом деле не интересен» никак до тебя не доходит?» Я все еще стояла на своем. До вечера, колючка моя упрямая. Он лишь снисходительно улыбнулся. На миг снова привлек меня к себе. Легонько коснулся губами моих губ и тут же отпустил. Получилось пусть и мимолетно, но настолько искренне нежно, что я от растерянности даже ничего не ответила. Так что последнее слово осталось за Амиром. Он направился прямиком в парк и, боюсь, разыскивать Грона. Но тому ведь наверняка хватило ума умчаться как можно дальше, так что опасаться нечего. И следом, прямо в такт этой мысли опасаться нечего, я засекла взгляд Альмии. Она смотрела на меня в упор, и с таким выражением лица, похоже, сама жрица слегка не в курсе, что у них с Амиром отношения чисто деловые. И если даже и в курсе, то определённо рассчитывает на нечто большее. Судя по её взгляду, мои шансы дожить до вечера тают с каждым мгновением. Хотя до вечера я, может, и доживу, но вот испытание мне точно не пережить. Ничего. Это мы ещё посмотрим. Амир. Слушай, тёмный, ты же сам старший брат. Ты должен меня понять. Эльмариц больше не пытался отрицать. Похоже, был вполне искренен. Здесь в чертогах две моих младших сестры. Ну не мог я спокойно сидеть дома, не знаю, что с ними. Ну а то, что приходится маскироваться магией, так я же не виноват, что сюда просто так даже тёмному не попасть. Не то, что кому другому. Всё равно этот тип что-то не договаривал. Ну и насчёт заботы о сёстрах явно не лгал. Да и то, что подозрительный садовник на самом деле прикрытый магической иллюзией тот самый Грон, старший брат Кристины, сразу объясняла, почему она его обнимать кинулась. Странно, что Кристина сама мне всё это не объяснила, скептически парировал Амир. Ты и её настоящее имя знаешь? отарапел Грон. Да, я в курсе, что никакая она не Дерия. А вот всё остальное об её истинном происхождении ты мне и расскажешь, если, конечно, хочешь и дальше оставаться в чертогах. Эльмарица это уж точно не обрадовало. Он мрачно возразил. Тебе не кажется, что было бы куда правильнее, если бы Кристина сама рассказала то, что считает нужным? Амир поморщился. Учитывая характер твоей сестры, полной откровенности, пока от неё не добьёшься. А я должен всё узнать как можно скорее, для её же блага. Конечно, этот парк не место для таких разговоров. Да и сейчас не время. Он как раз заметил, как по одной из дорожек к нему направляется Альмия. Так что встретимся сегодня вечером после испытания. Надеюсь, ты понимаешь, что скрываться от меня не имеет смысла. Гронна хмурился ещё больше. Я не собираюсь ни от кого бегать, но все равно считаю, что выведывать за спиной Кристины ее тайны – это недостойно. А мир все же сдержал нахлынувшее раздражение. «А тебе самому не кажется, что эти ее тайны опасны для нее самой? Я прекрасно вижу, что она упорно пытается вести некую свою игру и чего-то очень боится. Так же, как и ты, я желаю ей только добра, но мне будет куда проще уберечь ее от любой опасности». Если я буду знать, что именно Кристина скрывает. Но Грон весьма холодно парировал. Знаешь, Амиран, наверняка она бы сама тебе всё рассказала, если бы хотела. А раз скрывает, значит, ты попросту не заслужил её доверия. В чём я полностью с ней согласен после всех твоих проступков. И я не собираюсь выдавать секреты Кристины тому, кому сама она не доверяет. Можешь хоть прямо сейчас вести меня к страже, бросать в темницу и пытать. Вы же тёмное это любите. Но ничего говорить я не собираюсь. Что за бред? Ты кем вообще тёмных считаешь? Значит так, Грон, даю тебе время подумать до вечера. После испытания встретимся здесь же и поговорим. Можешь, конечно, попытаться скрыться, но у меня на всей территории чертогов магические маячки. Так что я быстро тебя найду. И либо ты сотрудничаешь со мной, либо вылетаешь отсюда без возможности вернуться. Всё понятно. Весьма буркнул тот Спорить больше не стал. Но уже и Альмия подошла слишком близко, чтобы продолжать разговор. Грон тут же спешно скрылся. «Я так рада нашей встрече, Амир!» С чарующей улыбкой Альмия остановилась в паре шагов, будто позволяя ему ею всецело полюбоваться. Что сказать, жрица, как всегда, была хороша. Но почему-то теперь ее красота совершенно его не интересовала, даже казалась пресной. Это как просто смотреть, но абсолютно ничего не чувствовать. Ни единой эмоции. Довольно странная реакция на первую красавицу Дангатара. Впрочем, с того момента, как в жизнь ураганом ворвалась Кристина, пора бы привыкнуть к странностям. Но, естественно, истинного отношения Амир не показал. Улыбнулся. Доброе утро, Альмия. Я тоже рад тебя видеть. Она на миг поджала губы с явным недовольством. Похоже, ожидала более пылкой реакции, но ничего по этому поводу не высказала, потупила взгляд. "Амир, я я немного не понимаю, что происходит. То, что ты предпочёл мне другую, совершенно не укладывалось у меня в голове. Хорошо, хоть сестра этой Дерри рассказала, что та обманом заполучила твою метку. Но ведь это ничего не меняет, ведь правда? Как сказать, у тебя ведь тоже есть метка". Амир смотрел на Альмию очень внимательно. Всё пытался понять самого себя. Раньше она казалась ему такой соблазнительной, красивое лицо, роскошная фигура, но почему теперь одного этого мало? Если ты про Виран, то всё совсем не так, как ты мог подумать, с жаром возразила Альмия. Амир, пойми, мне больше ничего не оставалось. Я должна была как-то попасть на отбор. А на тот момент только Виран никому метку не поставил. Естественно, я сразу ухватилась за последнюю возможность. Но лишь ради тебя, пойми, пожалуйста. Ты ведь достоин лучшей императрицы, какая только может быть. И только ты та единственная причина, ради которой я всё это делаю. Ужасно несправедливо, что создали взаимосвязь сосудов тьмы, и мои победы будут продвигать вперёд Веирану. Но всё равно, я не на миг не сомневаюсь, что именно ты его в итоге победишь. Она положила ладони ему на грудь, подалась вперёд, томно заглядывая в глаза. Но Амир деликатно её от себя отстранил, даже не потому, что здесь, в парке, их бы в любой момент заметили, ведь теоретически мог бы точно так же создать магическое прикрытие, чтобы никто не увидел. Но нет. Дело было не в этом. Просто не хотелось. Даже зная, что она привычно ждёт его поцелуя, сам он этого не желал, по крайней мере, сейчас. Алия, я тебе верю и само собой не сомневаюсь, что именно ты победишь среди избранниц. Ведь равных тебе в магии попросту не существует. Всё в силе, как и договаривались, так что не стоит переживать по этому поводу. Я очень рада это слышать, Амир. И всё же надеюсь, мне только кажется, что ты почему-то стал холоден со мной. Наверное, я просто немного волнуюсь, она улыбнулась. И совершенно напрасно волнуешься. А теперь извини, но мне уже пора. Хотел уйти, но Альмия окликнула. "Но ты ведь придёшь сегодня на испытание. Все непременно. Я не могу такое пропустить", она тихо произнесла. "Когда будешь наблюдать за ходом испытания, знай, что я стремлюсь к победе только ради тебя, ради моего будущего императора". Амир не стал ничего отвечать, лишь кивнул. Не стоит озвучивать, что на испытании его будет волновать не это. Тайрон ведь предупредил, что задумали для избранниц нечто крайне опасное. Так что теперь беспокоило вовсе не то, кто станет победительницей, а лишь бы только Кристина не пострадала. Я всё равно считаю, что это недопустимо, возмущалась мама, пока экипаж катил к центральному дворцу. К чему вся эта таинственность? Куда безопаснее было бы заранее предупреждать участников о том, что именно предстоит на испытаниях? После того, что за кошмар устроили для лордов, мне даже страшно представить, какой ужас придумали на сегодня для избранниц. Амир уже 10 раз пожалел, что поехал вместе с родителями. Пусть они и обижались, что он редко показывается на глаза, но сейчас из-за того нервы были на взводе, а такие разговоры ещё сильнее накаляли. Наверняка для девушек всё будет гораздо проще, возразил отец К тому же для Тамиллы главное не победа, а участие. Даже если она не пройдёт испытания, то ничего страшного. Всё равно она сейчас ужасно волнуется. Я в этом даже не сомневаюсь. Амир, а как там Дерия? Тоже бедняжка переживает. Даже если переживает, то всё равно вида ему не покажет. Такое впечатление, что Кристина готова на всё, лишь бы и не довериться, не подпустить его к себе ближе. Но дело тут точно не в неприязни. Ведь очевидно-очевидно во, что её тоже к нему тянет. Но чего же она настолько боится, что так старается замкнуться и отгородиться? Дария в порядке, как обычно. Естественно, Амир не стал родителям рассказывать о непростых перипетиях их отношений. Но мать всё равно не отставала. Надеюсь, вы с ней наконец помирились? Мы не ссорились, чтобы мириться. Она хотела спросить что-то ещё, но, к счастью, отец быстро сменил тему. Сегодняшнее испытание должно было состояться в центральном дворце, причём в зале для торжеств, где обычно устраивали балы. Но о что там такого могли задумать? Какой-нибудь конкурс танцев, пения или знания этикета? Вот и замечательно. Нудно, скучно, но не опасно. Многие приглашённые уже собрались в бальном зале, но самих избранниц пока не было. Да и большую часть пространства скрывала туманная завеса. Амир быстро нашел среди собравшихся Тайрона. «По-прежнему неизвестно, в чем суть испытания?» «Пока нет. Но и так вот-вот узнаем, Амир. Как мне кажется, раз устраивают именно здесь, то ничего опасного девушкам не грозит». Грянула торжественная музыка, двери зала распахнулись. Одна за другой входили избранницы. Кристина шла среди из последних, но что-то тихо говорила, бледной как полотно Томилле. Томилла очень напугана. "Отрывисто констатировал Тайрон, не сводя с неё взгляда. "Ей вообще тут не место". Амир раздражённо поморщился, но из-за этого проходимца релита она готова подвергать себя опасности. Это её выбор. Нам остаётся лишь его уважать. Тайрон всё же отвёл взгляд, словно самого себя одёрнув, что слишком пристально смотрит на чужую девушку. "Извини, но тут я с тобой категорически не согласен". Любая девушка может выбрать полнейшую глупость и настаивать именно на этом. И что же? Оставаться в стороне, смиренно признавая право выбора за ней? Нет уж. Решать надо исключительно самому, а не играть в благородство тогда, когда это попросту опасно. Тайрон нахмурился, но возражать не стал. И это Амира злила неимоверно. Нет, он, конечно, уважал право лучшего друга быть с таким, какой он есть. Но эти его принципы во многом портили жизнь самому Тайрону. Даже Тамилу, по сути, он упустил исключительно из-за своих таких вот убеждений. С разрешения императора первосвященник торжественно объявил: "Итак, первое испытание среди избранниц. Девушки уже посвящены в его суть, но всем собравшимся кое-какие детали мы объявим чуть позже". По его сигналу имперские маги, караулившие вдоль магической завесы, развеяли её. Поодаль, в пустующем конце зала, виднелся портал неизвестно куда, а перед ним раскинулось мерцающее полотно, на котором были отображены знаками драконы всех участников. Сейчас все они находились ровной полосой с одной стороны. Похоже, у избранниц такой же смысл, как был и у лордов, дойти от одного края до другого. Только где? Не по зал уже, И куда ведёт этот портал? Между тем, девушки одна за другой скрылись в портале. И первосвященник громко гласно пояснил: "По ту сторону портала один из омутов тьмы. Ориентиров нет, собственная магия там не действует. Но испытание довольно простое, за исключением одной детали, о которой позже. Суть предстоящего в том, чтобы всего лишь найти выход из омута. Портал один, работает и на вход, и на выход". но пройдя через него, девушки оказались на другом краю омута. Соответственно, победительницей будет считаться та, которая вернётся в зал первый. И дальнейшие места распределяться по очередности. На магическом же полотне мы с вами прекрасно можем наблюдать за перемещением участниц, избранницы, обозначенной символами драконов тех лордов, чьи метки они носят. Что же, желаем девушкам удачи и ждём победительницу. Е2 он договорил, снова грянул оркестр. Как думаешь, что за какая-то там деталь, которую пока не озвучили? обеспокоенно спросил Тайрон. Меня мучит тот же вопрос. Амир Хмура смотрел на магическое полотно. Знак чёрного дракона мерцал так же, как и остальные. Все понемногу передвигались, но пока хаотично. Чёткого направления к выходу не наблюдалось. Так шли минуты, одна за другой. Играл оркестр, видимо, чтобы собравшиеся не скучали. Все наблюдали за перемещением знаков, строили предположения, кто когда доберётся. Многие не сомневались, что первой будет естественно Альмия, а вот кто дальше интрига. Знак красного дракона, которым обозначалась жрица, уже планомерно продвигался к выходу. Но Амир не обращал внимания. Его интересовали из всех лишь два: чёрный и зелёный. Кристина хоть и перемещалась чуть сбивчиво, но всё равно шла в нужном направлении. А вот Тамила явно там металась. А ведь в Омуте кромешная тьма. Тут расчёт лишь на чувствительность к магии. Самые одарённые быстрее остальных почувствуют, где именно портал. Кроме Альмии, бодро направлялась к цели и невеста принца. Окружающие уже даже гадали, кто именно из них двоих придёт первым. Знак чёрного дракона полыхнул. Всплеск изначальной тьмы был таким сильным, что прекрасно ощутился через связь метки. Что Кристина там творит? Зачем так рисковать, призывая изначальную тьму? Но теперь она стремительно двигалась вперёд, опередила невесту принца, опередила даже Альмию. До портала осталось всего ничего. Неужели именно она и победит? Ого, твоя избранница всех обошла. Тайран тоже изумился. Амир поймал себя на том, что улыбается. Да, проклятые тьмы. Он даже гордится. Пусть магии у неё совсем мало, но эта упрямица готова идти на любой риск, лишь бы победить. Знак чёрного дракона замер. В такой близости от цели, что наверняка сейчас в умыть тьмы, Кристина даже видела портал выхода. Она повернула обратно. Просто взяла и повернула обратно, собравшийся удивлённо ахале, переговариваясь. Амир и сам совершенно не понимал, что происходит. «Куда Кристина направилась? Она же была у самой цели!» Несколько мгновений, и Альмия появилась из портала. Ее встретили дружными аплодисментами. Тут же исчезло и магическое полотно со знаками, так что не удалось увидеть, куда направляется Кристина. Следом за Альмией в зал вернулась и Метанна, невеста принца. И только после нее вышла Кристина. бледная, без каких-либо эмоций на лице. Но наверняка такая невозмутимость давалась ей с трудом. Да что вообще произошло? Она же получается нарочно упустила победу. Амир хотел идти прямиком к Кристине, но тут из портала появилась Тамила. Её даже трясло, и, кажется, на глазах блестели слёзы. Неужели так тьмы испугалась? И словно в такт его мыслям, первосвященник закончил поздравлять Альмию и выдал А теперь тот момент, о котором мы умолчали, чтобы заранее не пугать собравшихся. По ту сторону портала расположен не просто омут тьмы, а кишащий провалами. Но, как видим, все избранницы справились с испытанием. Вот они выходят, одна за одной. «Омут тьмы с провалами?» — процедил сквозь зубы Тайрон. «Они вообще в своем уме. Девушки и погибнуть могли, увязли бы и не выбрались. Но Томиле вообще лица нет». Сестра и вправду что-то сквозь слёзы сейчас говорила родителям. А вот Кристина пропала из поля зрения, стоило лишь на мгновение отвести от неё взгляд. Куда она подевалась? Хорошо хоть Метка отозвалась сразу, задавая ориентир. Амир не стал дослушивать, что там дальше распинался первосвященник. Немедленно найти Кристину было гораздо важнее. Нагнать её удалось в пустующем коридоре. Она шла, держась рукой за стену. Казалось, каждый шаг даётся с трудом. Естественно, всплеск изначальной тьмы ведь вымотал, но какой бездна было так рисковать, если всё равно в итоге сама нарочно уступила победу другим. Но Амир сдержал злость, тем более беспокойство было куда сильнее. "Кристина", придержал её за руку. "Амир, мне сейчас совсем не до тебя, уж извини". Кристина упорно избегала встречи взглядом. Давай ты как-нибудь потом мне выскажешь на тему моей слабости и никчемности. Но Амир отступать не собирался. Просто скажи, зачем ты это сделала? Ты ведь и вправду могла сегодня победить. Ну, не победила я, и что? Жизнь на этом не заканчивается, и отбор в том числе. У нее даже на миг взгляд затуманился. Но все равно Кристина старалась не показать своей слабости. Но перед ним-то чего храбриться? Именно это сейчас и злило. Даже не ее непонятное упущение победы, а то, что Кристина не только его боялась, но и не хотела, чтобы он видел ее слабость. Она попросту не доверяла ему, не считала настолько близким человеком, чтобы рядом с ним быть самой собой. Но всего контролировать она все равно не могла. От слабости ее ноги подкосились. Кристина бы упала, но Амир успел подхватить. «Если и сейчас скажешь, что все с тобой в порядке, я точно за себя не ручаюсь». Просто немного устала, только и всего, пробормотала она едва слышно, уже не открывая глаз. Общение с одним настырным типом, знаешь ли, так выматывает. Видимо, больше не в силах превозмогать слабость и магическое истощение, Кристина потеряла сознание. Через метку чувствовалось, что ничего серьёзного, просто нужно отдохнуть, чтобы восстановить силы. Бережно держа её на руках, под магическим прикрытием, Амир понёс к выходу из дворца. Не стоит, чтобы их заметили. Лишние сплетни точно не нужны. Прошло уже часа два, но Кристина по-прежнему не приходила в себя. Амир давно отпустил тумана, сидел в кресле и сквозь полумрак спальни смотрел на лежащую на кровати девушку. То и дело, вокруг нее возникал ареал тьмы. Сила то прорывалась, то снова исчезала. Похоже, тяжело ей дался выплеск на испытании. Но если Кристина пошла на этот заведомо опасный шаг исключительно ради победы, то почему в итоге от неё отказалось? Раздался тихий стук в дверь, в комнату заглянула Тамилла. Дария, ты спишь? запнулась, заметив Амира. Амир, ты здесь? Но как же? Не положено, ведь репутация. Никто нас не видел. перебил Амир. Так что никто и не знает, что я здесь. Я всего лишь дождусь, пока Дария очнётся. «Задам ей пару вопросов и тут же уйду». Не стал уточнять, что дело вовсе не в желании узнать ответы. В первую очередь хотелось удостовериться, что с Кристиной все в порядке. Сейчас она такая бледная, ослабевшая, даже изможденная. Даже что-то сжималось в душе от этого. Правда, Амир так и не понимал, что именно. «Ты сама как? Сильно испугалась сегодня?» Томилла прикрыла за собой дверь, прислонилась к ней. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». произнесла совсем тихо, словно ей самой было страшно озвучивать. Это неправильно, понимаешь? Я с детства считала, что люди должны помогать друг другу. Взаимовыручка это совершенно естественно и так и должно быть. И если ты можешь сделать что-то хорошее, то сделай это. Если кто-то оступился, подай ему руку и помоги снова встать. Это же вполне логично. Доброта и отзывчивость есть в каждом, должны быть. Тами, я не понимаю, к чему ты клонишь. Амир нахмурился. Она подняла полные слёз глаза на старшего брата. Я сегодня могла умереть. Нескольких мгновений я и вправду была уверена, что это точно конец. Вокруг царила сплошная тьма, но все мы слышали друг друга. И когда я угодила в провал, её голос дрогнул. Она сбивчиво всхлипнула. Я ведь звала на помощь. Я не могла сама выбраться, попросту не могла. Эта трещина неумолимо меня засасывала, и я ничего не могла сделать, понимаешь? Тамилла закрыла лицо руками, глухо прошептала. Я молила о помощи, плакала, кричала, но все шли мимо. Они видели меня и слышали, но спешили к порталу, к победе, стремились обойти друг друга, и только это их волновало. И знаешь, как это страшно? Понимать, что ты умираешь, но никто тебе не поможет. Всем плевать. Судорожно вздохнув, Она всё же вытерла слёзы, постаралась успокоиться. Только Деря откликнулась на мои мольбы о помощи. Она вытащила меня и помогла добраться до портала. Мне потом мама сказала, что Деря вполне могла сегодня победить, но в самом конце внезапно повернула назад. Выходит, из-за меня и повернула добровольно отказалась от победы. Амир всё же постарался говорить спокойно, хотя до спокойствия ему сейчас было крайне далеко. Видимо, Деря, как и ты, считает, что нельзя равнодушно проходить мимо, когда кому-то плохо. Встав с кресла, подошёл к сестре, порывисто обнял. Та мило всё же разрывелась. "Амир, я и не думала, что на отборе будет так страшно. А это ведь было только первое, самое простое испытание. Я так хочу обратно домой. Ты ведь говорил мне, предупреждал, но я не слушала, а ты оказался во всём прав. Я знаю, я ужасно слабая, но ничего этого мне уже не нужно". Я просто хочу домой, но не смогу уйти отсюда, пока всё не закончится. Как же так? И ведь Релит даже не подошёл ко мне после испытания, ни слова не сказал. Наверное, он очень разочарован, что я не победила. Ярость всколыхнулась со страшной силой. Свернуть бы этому Релиту шею. Уже от одного вида горько плачущей младшей сестры хотелось убивать. Но это всё равно бы её не утешило. Тами, посмотри на меня, пожалуйста. Она подняла на брата полные слез глаза. Собрав всю сдержанность в кулак, он скрыл эмоции, улыбнулся как можно искренне. «Тами, ты ведь не одна здесь. Тут родители, тут я. Скажи, я хоть раз тебя подводил? Хоть раз тебе не помог?» Тамилла мотнула головой. «Но, Амир, и ты порой бессилен. На наших испытаниях ты ничего ведь сделать не сможешь. Тебя не будет рядом. Меня не будет, но рядом будет моя избранница». Как твоя половинка, да? Тамилла улыбнулась сквозь слёзы. Вообще-то имел в виду, что через метку избранницы он всегда сможет проявить свою магию и помочь, но Тамилла всё рассудила по-своему. Знаешь, Амир, а я ведь и вправду воспринимаю Дерю неразрывно с тобой. Ты мой брат, а она будто бы мне сестрой стала. Я хоть тебя и люблю, но мне с детства хотелось, чтобы у меня была именно сестра. Тамилла засмеялась. Всё-таки страх отступал, И возвращалась её прирождённая беззаботность. И вот провидение её подарило тебе избранницу, а мне сестру. Но добавила очень серьёзно. Я не устану повторять, что это величайшая милость тьмы, бесценный дар, что именно Деря стала твоей избранницей. И я очень надеюсь, что ты тоже когда-нибудь это поймёшь. Хотя бы пообещай, что подумаешь над моими словами. Подумаю, обещаю. Амир улыбнулся. А теперь ступай спать. Завтра утром всё уже не будет тебе казаться таким плохим. А ты? Я всё же дождусь, когда Адерия придёт в себя. Не волнуйся, никто не узнает, что я здесь, так что её репутация не пострадает. Камилла ушла, амир запер дверь и подошёл к кровати. Сейчас казалось, что Кристина просто спит. Ресницы её два заметно трепетали, словно бы ей что-то снилось. Вспышек тьмы больше не было. Да и через метку прекрасно ощущалось, что магия успокаивается. Амир просто стоял и смотрел на спящую девушку, такую беззащитную, хрупкую, безумно желанную. Она боится тьмы, но всё равно использует её решительней, чем многие из куда более опытных магов. Она боится его, но всё равно дерзит и не желает покоряться. Она так старательно возводит вокруг себя стены, словно доверится ему, для неё чуть ли не гарантия немедленной смерти. Столько противоречий в одной девушке. Только сейчас вспомнил, что должен был после испытания поговорить с Гроном, конечно, не до этого пока. Но всё равно явно вник в их тайны Кристины и ключки её странному поведению, и совсем скоро он всё узнает. Кристина вдруг вздрогнула. будто чего-то испугалась во сне, не приходя в себя, едва слышно прошептала: "Амир". Амир сел на край кровати, взял Кристину за руку. Её пальцы чуть дрожали, были настолько прохладны, словно изначальная тьма до сих пор не покинула её. Да и в нём самом эта сила тут же встрепенулась. В один миг разрослась чёрными щупальцами, потянулась к его избраннице, как к давно выслеживаемой добыче. Но амир не позволил тьме своеволичить, заставил отступить. Что же у Кристины за такая особая магия, раз изначально тьма к ней настолько жадно тянется? Все виды магии изучал, но ни о какой с подобными свойствами не слышал. Кристина что-то порывисто прошептала. Похоже, её мучили кошмары, но при этом прийти в себя она пока всё равно не могла. Только не говори, что ты собрался тут до утра остаться. Раздался позади голос Инитара. Амир даже не обернулся. Даже если я останусь, то что? Это только мне решать. А как же Кристина? Как она на твоё присутствие отреагирует? Вряд ли уж подумает что-то хорошее. Это наверняка. Обвинит его во всём, в чём только можно. Заявит, что он нагло воспользовался ситуацией или ещё что похуже. Амир мрачно усмехнулся. Вот сейчас она с таким отчаянием сжимала его ладонь, словно ужасно не хотела отпускать. А будь Кристина в сознании, уж точно бы заняла глухую оборону и ни за что бы истинных эмоций не выдала. Амир проигнорировал слова хранителя. Тихо произнес, просто подумал вслух. И все же, чего она так боится? Изначальную тьму? Инитар, видимо, решил, что вопрос к нему. Вдруг тяжело вздохнул, устало добавил. Такой вот парадокс. Она боится изначальную тьму, но всё равно, то и дело прибегает к ней. Она боится тебя, как воплощение этой тьмы, но при этом в тебе же ищет защиты. Она так рвётся к победе, но сегодня сама же от неё отказалась. Но я безмерно за это Кристине благодарен. И ведь бедняжка та милла, только первое испытание, а уже так сложилось. Но, боюсь, самым тяжелым испытанием для нее будет неизбежное разочарование в релите. «Поскорее бы», — мрачно отозвался Амир. «Хоть одной проблемой меньше бы стало. Инитар, мне твоя помощь нужна. Я хочу объединить наши сны с Кристиной. Но самому мне понадобится на это много времени. А у тебя куда быстрее получится. Но зачем тебе это?» Хранитель явно подобной просьбы не ожидал. «Ей снится что-то плохое сейчас». а проснуться она никак не может. «И ты хочешь благородно явиться в ее сон и спасти от чего бы то ни было?» И Нитар улыбнулся, но тут же снова нахмурился. «Извини, но нет, тут я тебе не помощник. Я только что был в незримом мире, говорил с Джорином. Сейчас Кристина видит то, чего тебе видеть не стоит. И не смотри на меня так. Давно пора понять, что некоторые тайны уж точно не для твоих ушей». «Если что-то касается Кристины...» — Я должен знать абсолютно все, — перебил Амир, — чтобы, как всегда, контролировать ситуацию. Амир, пойми же ты, наконец, не поможет здесь твой контроль. Вот знаешь, в чем у тебя главная проблема? — В неуступчивом хранителе рода. — Да нет же. Инитар в кои-то веки не обиделся. Пояснял спокойно, по-отечески даже. — Твоя проблема в том, что ты пытаешься действовать проверенными старыми методами, но в абсолютно новой, непривычной ситуации. Не получится так, только всё испортишь. В глубине души ты всё равно и сам уже понимаешь, что Кристина для тебя особенная. И чем раньше ты это признаешь, тем проще будет. Хотя нет. Помрачнев, хранитель отвёл взгляд. Проще всё равно не будет. Он исчез, так и оставив лишь вопросы без ответа. Кристина судорожно вздохнула, почти всхлипнула. Пусть прошептала одними губами, но Амир всё равно разобрал своё имя. Тихо, сквозь зубы выругался. Как же отвратительна беспомощность. Ничего же сейчас не может сделать, никак её в чувство не привести, пока магия сама не восстановится. И так через связь метки своей делится. Но всё равно процесс идёт черещур медленно. Сняв камзол и кинув его на кресло, Амир лёг рядом с Кристиной. Просто обнимал её. Успокаивающе гладил по волосам. До этого дрожащая, но ну а теперь в его объятиях она умиротворённо затихла. Постепенно бессознательное состояние сменилось обычным сном, и можно было бы разбудить, но Амир не стал тревожить. Уж слишком сладко Кристина сейчас спала. Все разговоры и выяснения отношений подождут. И всё же, как странно, ночной полумрак Тишина, нарушаемая лишь лёгким шелестом листвы за окном, и спящая в его объятиях девушка, но от чего же происходящее кажется чуть ли не неким священным таинством. Заворочившись, Кристина сонно позвала: "Амир?" "Да, малышка", ответил он так же тихо. "Ты мне снишься?" "Будем считать, что да". Попрежнему не открывая глаз, она улыбнулась. Устроилась в его объятиях поудобнее. Уже едва слышно, сквозь дрёму прошептала: "Только не уходи, пожалуйста. Снейсь мне до утра. Не бойся, не уйду". Амир ласково коснулся губами виска Кристины. Пусть она утром ничего этого не вспомнит, неважно. Пусть и дальше выпускает колючки, его всё равно больше не обмануть. Именно сейчас она искренна как никогда. Именно сейчас, когда так доверчиво спит в его объятиях, со счастливой улыбкой на губах. Обещаю, моя страптивая сокровище. Совсем тихо произнёс Амир, не сводя с неё взгляда. Я не позволю тебе отдалиться от меня. Какие бы ни были твои скрытые мотивы, как бы сильно ты ни сопротивлялась, но исход всё равно будет один. Ты моя малышка, а я своего не отдаю. Никому и никогда. Тьма клубилась в спальне, но не выжидала и не таилась. Сейчас она словно бы сама охраняла их. оберегала от всего окружающего мира. И уже засыпая, сквозь туман в сознании, Амир уловил едва слышный голос Инитара. «Тьма, помоги ему. Он даже не понимает, как сильно любит ее. А если и поймет, то все равно не пожелает признать это». Но, может, эти слова только почудились.